Глава 38. Болезнь старца Исаакия, любящее сердце, я вижу, ты очень брезгливый, блаженненький, коверные зарубцевались. В начале осени отца Исаакия расшиб паралич. Повредилась вся левая часть тела. Левый глаз покраснел от внутреннего кровоизлияния. В виде беспомощности Старца пчеловод сделал ему костыль, с помощью которого он смог передвигаться. После апоплексического удара пустынник уже не мог обойтись без помощника. Все понимали, такая же участь по попущению Божию может постигнуть любого из них. Каждый знал, что Священное Писание учит, «Какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 9. Но никто не осмелился предложить старцу свою помощь, понимая, что этот крест превышает силы любого жителя пустыни. И только один больной брат, истинный раб, Божий человек, любвеобильнейшего сердца, решился взять этот крест на себя. Он прежде всего перевел отца Исаакия из его тесной келийки в церковь, устроил там широкую лежанку, положил на нее разное тряпье и сделал постель с изголовьем. А для себя притащил из леса два толстых чурбака и затем принес каштановую доску-пластину шириной чуть больше двадцати сантиметров, с острым сучком и положил ее на чурбаки таким образом, чтобы сук этот будил его ночью для ухода за старцем. Вечером, закончив молитвенное, он ложился спать на эту узкую с сучком доску в одежде, не разуваясь. Какой-то брат однажды принес ему из огорода огромные лыжные ботинки с выгнутыми вверх носками, и он никогда не снимал их. Так проходили дни, недели, месяцы. Отец Исаакий в последнее время начал часто и много отхаркиваться. Больной подыскал большую жестяную баночку из-под консервов и подставлял ее старцу днем и ночью. Помогал сходить по нужде, умывал ему лицо, простировал одежду и нательное белье, варил пищу, пек хлеб. Когда не удавалось испечь хлеб, размачивал старцу сухари. Отец Исаакий уже потерял все зубы. Как-то раз, разжевывая деснами пищу, он ощутил, что сухарь недостаточно размок. Вынул его изо рта и держал в руке, не зная, куда положить. Больной взял сухарь и положил на стол. Через минуту то же явление. После обеда на столе оказалось целая горсть неразмокших сухарей. Старец указал на них пальцем, думая, что брат выбросит их птичкам, но больной сгреб сухари со стола, себе в ладони съел. Отец Исаакий удивленно посмотрел на него, ничего не сказав. Однажды пчеловод зашел в церковку, когда страдальцы обедали. Больной брат упросил пустынника разделить с ними трапезу. Во время обеда старец кашлянул и захотел сплюнуть. Больной быстро поднял с пола баночку плевательницу и подставил отцу Исаакию. Тот сплюнул. После этого брат поставил ее рядом со старческой миской. «Зачем же ты эту банку поставил на стол?» — спросил пчеловод. «Да чтобы батюшке удобнее плевать было», — ответил больной. Обратив внимание на исказившееся лицо пчеловода, Он спокойно, без раздражительности заметил, «Я вижу, ты очень брезгливый». Человод, не доев похлебку, поспешно вышел из церкви. После ухода из пустыни некоторых братьев появились трудности в доставке провианта с берега озера. И тогда, по необходимости, больной брат, помимо ухода за старцем, стал ходить к приозерным монахиням за продовольствием. Удивительно, что отец Исаакии не испытывал к своему благодетелю особой благодарности. Он даже не знал, как его зовут, и за глаза называл по-своему «блаженненький». А простодушный пустынник ничуть не обижался. Надо заметить, что старец не знал по имени и других насельников Второй Поляны, за исключением одного лишь отца Илариона. А больной брат впоследствии без всякого лечения исцелился в почти невыносимых условиях пустыни от своей долголетней болезни. Обе каверны в легких зарубцевались. Над ним сбылось изречение святых отцов «Кто себя не жалеет, того Бог жалеет».